Я вначале пожал плечами потом кивнул она мне позвонила минут двадцать назад понизив голос будто дочь могла ее подслушать сказала директор ты вроде бы расстроился и не слишком-то хотел куда-то ехать вот она и попросила быть тебе повнимательней это на самом деле ни к чему быть внимательней это моя работа но ты не проговоришь что знаешь про звонок ладно. Мисс Нейджи улыбнулась. Мне было одновременно и обидно. Но зачем такие нежности И в то же время приятно. Даже на новом кувеете были хорошие люди, которые обо мне заботились, не потому что им отморозили мозги и заставили себя хорошо вести, а просто так. Не скажу, пообещал я. Вот и замечательно. Директор повернулась к Эдгару. Я вижу, вы спешите, езжайте, все будет хорошо. мистер эдгар быстренько будто боялся обжечься обняллеона меня потрепал по плечу и вышел а мы пойдем смотреть колледж объявила мисс нейджи занятия у нас идут с самого утра но я разрешаю вам сегодня отдохнуть осмотрите колледж погуляйте по городу вы ведь не были в аробаде путешественники не были сказал я опять начинались опасные разговоры и зачем вас понесло в лес обняв нас за плечи и И заглядывая в глаза то мне то ли он спросила директор я понимаю приключения походы но все-таки мы испугались начал я вы все лежали как каменные мисс неджи покачала головой фантазеры ну ладно ребята что было то прошло не будем ничего лишнего придумывать договорились отмороженная значит она отмороженная раз не верит нам Хорошо не будем, согласился я. Мы просто хотели пару дней пожить, как древние люди в лесу. Потом заблудились. У нас есть занятия по спортивному ориентированию, успокоила нас директор, и вы будете ходить на стоящие походы. А сейчас я покажу вам зону Бомбей. Она предназначена для подростков 12-14 лет. Глава пятая. Индия – увлекательная страна. В зоне Бомбей все стены были покрыты старинной индийской росписью, яркой, затейливой. Люди на картинках иногда были с синей кожей, иногда с четырьмя или шестью руками. Еще на картинках были удивительные звери, слоны, которые водятся только на земле. Мне смутно вспомнилось, что слоны вроде бы умеют летать. Я это видел в каком-то детском мультике. Но так ли на самом деле, я спросить постеснялся. Еще было много зимних садов с пышной тропической, растительностью и настоящими живыми птицами спортивный комплекс оказался подземным туда мы спустились в огромном лифте. там было несколько бассейнов огромное поле для командных игр и зал для легкой атлетики. в бассейне сейчас плавали мальчишки на полее играли в волейбол девчонки на нас поглядывали, но близко не подходили наверное из-за того что мы были с директором. «Колледж Пилах ставит своей целью воспитание будущих правительственных чиновников, руководителей компаний и корпораций, творческой интеллигенции», рассказывала Алла Нейджи. «То есть для элиты у нас все самое лучшее». «Значит, у вас очень дорогое обучение?» – спросил я. «Частично оно оплачивается государством», – уклончиво ответила директор. «Директор». но я не унимался, а кто платит за нас? Колледж. У нас есть фонды для перспективных учеников. Мы с Леоном переглянулись. Это мы-то перспективные с сомнением спросил Леон. Вернувшись в лифт, мы снова поднялись в жилую часть зоны бомбей. Алланеджи колебалась, будто врать нам не хотела, но и всю правду тоже открыть не могла. Вы особый, сказала она наконец, Вы необычно повели себя. Когда ушли в лес, уточнил ли он. Да. новойвой империи нужны подобные люди. Когда дочь рассказала мне про ваше возвращение, я сразу подумала: этих ребят надо взять к нам. Нейджи снова посмотрела на нас с доброжелательной улыбкой, и я подумал, что вовсе никакая она не отмороженная. Ей просто не хочется говорить о том дне, когда Иний захватил планету. Ала Нейджи провела нас и по школьной части зоны Бомбей, потом вручила ключ от нашей комнаты. Здесь были не дартуары, как в колледжах попроще, а комнаты на двух учащихся. И удалилась». Мы остались одни посреди коридора, смущенные, растерянные и насторожившиеся. Мне все меньше и меньше нравилось то, что происходит. Лучше бы мы сейчас брели по лесу, ловили рыбу и спали в шалашах. Посмотрим комнату, спросил Леон.